По слухам, мигун покончил жизнь самоубийством после... «Что это такое?» — спросил нахмуривший Светлов. «Это голос Америки, Марат Алексеевич», — сказал капитан Урутюнов. «Я сам слышу, чей это голос?» «Что то значит?» — я у вас спрашиваю. «Это значит, что сначала мы вкалывали на отдел разведки и каскад, сейчас — на прокуратуру»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 «Но выходит, что мы работаем против КГБ», — сказал калганов «Или отдела разведки. И это наше собственное министерство?» — добавил Арутюнов. «Ясно же, что это убийство и их работа!» — выкрикнул кто-то еще. «Тихо!» — шарахнул по столу раненой рукой Светлов и скривился от боли. «Падла!» — но тут же выпрямился. «Мне плевать, КГБ или МВД!»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 и пусть нас свои же шарахают из-за угла. Кому не лень, КГБ, отдел внутренней разведки, потом ОБХСС, ГАИ. Все молчали. Короче, произнес остывая Светлов, вы взяли след этого раненого, вот и дуйте по нему, и чтобы через 24 часа след потерян, перебил Ласкин. Глупо искать его по больницам, — хмуро сказал Арутюнов. — Если его прячет от нас ГБ или отдел разведки, то черта два найдешь! — произнес калганов Надо найти! — сказал Светлов. «Как — Как? — воскликнул Арутюнов. «Мозгами — Мозгами! — ответил Светлов. — Если бы я хотел тебя спрятать от ГБ, куда бы я тебя засунул? Арутюнов пожал плечами. — Мало ли, в тюрягу! «Есть еще одна версия», – произнес с порога появившийся в двери Тарас Карпович Венгеловский. «Под Москвой, в Подольске, есть два госпиталя для раненых в Афганистане. Один офицерский, другой солдатский. Там под тысяче человек лежит и все с пулевыми ранениями. За его спиной стояли Вета Петровна и Ожерельев». «16 часов 25 минут». Едва Вета Петровна Мигун убедилась в том, что ей не грозят допросы и пытки в КГБ, и все ее страхи были напрасны, она разительно изменилась. Среди будничной суматохи муровских коридоров, тяжелых, но не имеющих лично к ней отношения шагов конвоиров, густого мужского мата, офицерских мундиров, телефонных звонков, криков и запаха табака, Она ожила, выпрямилась, даже помолодела, словно попала в свою боевую чекистскую юность. И в кабинет Светлова она вошла следом за мной легкой свободной походкой. Уселась перед столом, закурила и сказала, «Я могу дать вам ценную информацию, очень ценную, не только об убийстве Мигуна, а еще важнее, такую, что, может быть, Брежнев даже у власти останется, но при одном условии. Если на Мосфильме возобновят съемки фильма «Незримая война», по книге Мигуна мы вернемся, и, конечно, с гарантией, что этот фильм выйдет на экран. И с этими словами она выложила из своей сумочки журнал «Знамя», номер пятый за 1981 год. Повторяю, «У меня в обмен есть очень ценная информация». Я посмотрел ей в глаза и сказал, «Если вы имеете в виду письмо Анне Финштейн, то эту информацию вы нам уже дали». «То есть?» — удивилась она. Я вытащил из кармана аккуратно сложенные в конверт лист бумаги, на которые были наклеены клочки письма анни Финштейн, и показал ей, «Вета Петровна». В другом месте, не будем уточнять в каком, за это письмо вам бы пришили нелегальную связь за границей. И уже не помогло бы то, что вы родственница Брежнева. Я не буду этого делать. Я даже не стану бы спрашивать у вас, как называл ваш муж эту Аню Финштейн, Антоша, Анюта, Анна или просто какой-нибудь кличкой. Это любопытно, но несущественно. Я могу это выяснить у режиссера картины, оператора или вообще не выяснять? Все, что меня интересует, да и то чисто психологически, это личность ее жениха Гиви Мингадзе. Конечно, скоро он и сам мне о себе расскажет, но предварительные данные мне бы не помешали». Она подавленно молчала. «Ну как?» – спросил я. «Может, чаю попьем? Вы есть не хотите?» «Хочу!» — сказала она негромко и спросила с отчаянием. «А как же фильм?» — я пожал плечами. «Я не министр культуры» — и выглянул из кабинета, попросил дежурного старшину. «Старшина, притащите пару бутербродов из столовой и два стакана крепкого чая. Вот деньги». «При тут министр культуры?» — в сердцах сказала Вета Петровна. «Это не он решает. Это решают в ЦК». Но какая им разница, по Мигуну фильм или по другому писателю? А для меня в этих фильмах теперь вся жизнь. Если будут делать это кино, я для вас в лепешку разобьюсь, честное слово. А Брежнев пусть правит, черт с ним, конечно. Я могла отнести это письмо Андропову и с ним договориться, но, но я уверена, что весь каскад, и смерть Смегуна — это его рук дело. Не могла же я пойти к убийце. Все, что я могу вам сообщить, поговорить об этом в ЦК сегодня вечером, но без всяких ультиматумов. В дверь постучав, вошел дежурный старшина, неся на подносе тарелку с бутербродами и два стакана чая. И у меня сразу кольнуло сердце. Еще вчера с этим же подносом Сюда входила Ниночка. Рассказ Светы Петровны, жены Мигуна. Гевимин Гадзе в 1975 году Галя Брежнева привела к нам в гости двух полунищих забулдык Бориса Буранского и этого Гевимин Гадзе. Где она их подобрала, не знаю. Кажется, в каком-то ресторане, где этот Буранской пел цыганские песни. Этим забулдыгам было лет по тридцать, а Гале тогда было сорок пять. Но она влюбилась в этого цыганского певца по уши. А Гиви, что ж, я должна сказать, что это был очень остроумный и легкий молодой человек. Шалопай без особых занятий, но в карты играл превосходно. А Сергей Кузьмич...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 чтобы не было сплетен, что руководитель КГБ пользуется своей властью и свои мемуары печатает. Короче, взял Геви эту книгу почитать и через три дня приводит к нам какого-то своего приятеля, режиссера с Мосфильма, Игоря Фростева. И тот нам стал рассказывать, какой замечательный фильм о работе чекистов можно сделать по этой книге. Так закрутило зато кино». Были, конечно, всякие сложности. Например, артист Вячеслав Тихонов, вы его знаете, он в «Войне и мире» князя Болконского играл. Так он отказался играть главную роль. А там главный герой — чекист, командир отряда СМЕРШ. Ну, то есть сам Сергей Кузьмич имелся в виду. Фростев к мигуну, так, мол, и так. Тихонов отказывается играть главную роль.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 Так собрали лучших артистов, и я целиком с ними в эту работу ушла».